Но это глупость. Расскажи мне. Не уверен, что я хочу этого. Станешь заглядываться на парней с очками для бабочек. Расскажи мне. Она видела Стью в разных состояниях. Но это забавная, взъерошенная неуверенность была ей вновь. Я никому об этом не рассказывал, сказал он. Но я вспоминал об этом несколько раз назад. за последнюю пару недель. Что-то случилось со мной в 1982 году. Я тогда заправлял бензин на станции Билла-Хепскама. Он иногда нанимал меня, когда мог, и когда не было работы на калькуляторной фабрике. Я работал в полсмены с 11 вечера до закрытия, то есть до 3 часов утра. После того, как заправлялись люди, ехавшие с бумажной фабрики «Дикси», смена которых начиналась в три, а заканчивалась в одиннадцать, работы почти не было. Очень часто между двенадцатью и тремя не останавливалась вообще ни одна машина. Я сидел там и читал книгу или журнал, а часто просто дремал. Как-то ночью, примерно в четверть третьего, я сидел, положив ноги на стол Хэпа. читал какой-то вестерн, и тут к станции подъезжает большой старый пантеак. Все стекла опущены, а магнитофон орёт внутри изо всех сил. Я даже помню песенку «Уходя дальше» Хэнка Вильямса. Внутри сидит парень, не молодой, не старый. Вид у него симпатичный, но немножко страшный. Я хочу сказать, он выглядел так, Словно он может сделать что-нибудь страшное, особенно над этим не задумываясь. У него были кустистые, вьющиеся темные волосы. Между ногами была зажата бутылка вина, а с зеркала заднего вида свисала пара игральных костей. Он говорит, «Обслужите по полной программе». А я отвечаю, «Окей». Но почти минуту я стоял и не мог сдвинуться с места. смотрел на него, потому что вид у него был какой-то знакомый. Они дошли до угла. Дом, где была их квартира, стоял через дорогу. Они остановились. Фрэн смотрела на Сью очень внимательно. Ну, я и сказал. Такое чувство, что я вас знаю. Вы, случайно, не из Корбота или Максина? Но на самом деле я не думал, что он из этих мест. А он отвечает. Нет. Но однажды я проезжал Корбит со всей семьей, когда был еще мальчишкой. По-моему, в детстве я умудрился проехать почти через каждый городок в Америке. Мой отец служил в ВВС. Ну, я пошел и заправил ему полный бак, все время пытаясь вспомнить, где же я мог его видеть. И вдруг, совершенно неожиданно, я вспомнил, и я чуть не намочил штаны. потому что человек за рулем Пантеака должен был быть мертв». «Кто это был, Стюарт? Кто он?» «Нет уж. Позволь, я расскажу по порядку. Правда, как ни рассказывай, история все равно безумная. Я снова подошел к окну и говорю ему, «С вас 6 долларов и 30 центов». Он дал мне две пятидолларовых бумажки и сказал, что сдачу я могу оставить себе. А я говорю, «По-моему, я вспомнил, где я вас видел». А он говорил, «Ну что ж, может быть и так». И улыбается своей странной улыбкой, от которой у меня мурашки бегут по коже. А все это время Хэнк Вильямс продолжает петь о том, как он едет в город. «Я говорю, если вы тот, кто я думаю, то вы должны быть мертвы». Он говорит, «Не всегда доверяй своим глазам, парень». Я говорю, «Вам нравится Хэнк Вильямс?» «Все, что я мог придумать, потому что я понял, френни что если я не скажу хоть что-нибудь, то он просто поднимет стекло и выйдет на дорогу. И я хотел, чтобы он уехал, но я также и не хотел этого. Пока не хотел, пока не появится полная уверенность». Он говорит, «Хэнк Вильямс один из лучших. «Мне нравится музыка «Ротхаус».» А потом он говорит, «Я еду в Новый Орлеан, всю ночь буду на колесах. Завтра буду целый день отсыпаться, а потом на всю ночь закачусь в кабак». «Он точно такой же? Новый Орлеан?» А я спрашиваю, «Такой же, как что?» А он говорит, «Ну, ты меня понял». А я говорю, «Ну, весь юг одинаков, хотя там впереди гораздо больше деревьев». И тут он засмеялся и говорит, «Может быть, еще встретимся?» Но я не хотел с ним снова встретиться, Фрэнни, потому что у него были глаза человека, который долго смотрел в темноту и, похоже, начал кое-что в ней различать. Думаю, если я когда-нибудь увижу этого флега глаза у него будут примерно такие же.